Всю неделю Матильда пребывала в угнетенном состоянии, но никому об этом не говорила. Началось все с того, что она услышала, как Шарль возвращается домой. Была половина второго ночи, а на утро стало известно об убийстве еще одной женщины. Когда наступил вечер, Шарль, злой как черт, принялся высмеивать всех и вся, чтобы только избежать объяснений. Ее терпение лопнуло, и она выставила его вон, предупредив, что он сможет вернуться только после того, как успокоится. Он очень тревожил ее, что уж там скрывать. А Климанс той же ночью вернулась еще позже, вся в слезах, совершенно разбитая. Целый час Матильда безуспешно пыталась привести ее в чувство. Климанс была взвинчена до предела, но признала, что ей необходимо кое-что изменить в жизни и сделать передышку, временно прекратив давать объявления. Эти объявления совсем лишают ее сил. Матильда одобрила ее решение и отослала в колюшку собрать чемодан и немного отдохнуть перед дорогой. Утром она услышала, как Клеманс тихонько спускается по лестнице, стараясь никого не разбудить, и подумала, впереди четыре спокойных дня. Теперь она упрекала себя за такие мысли. Клеманс обещала в среду вернуться, чтобы закончить сортировку диапозитивов. Наверное, она предчувствовала, что ее приятельница-портниха не позволит ей остаться надолго. У старушки Клеманс всегда был ясный ум. «Интересно, сколько ей лет на самом деле?» — гадала Матильда. «Шестьдесят? Семьдесят? А может, и больше?» Однако ее темные глаза с красными веками и остренькие зубки давали весьма смутные представления о ее возрасте. Всю неделю на прекрасном лице Шарля появлялись отвратительные злобные гримасы, а Клеманс не вернулась к обещанному сроку. Неразобранные диапозитивы валялись по всему столу. Шарль первым сказал, что исчезновение Калиманса внушает беспокойство, однако было бы совсем неплохо, если бы старушка нашла себе в поезде какого-нибудь мужчину, побежала бы за ним и позволила себя укокошить. От таких предположений Матильда пришла в ужас. В пятницу вечером, видя, что землеройка все не возвращается, она совсем была решилась начать ее искать и позвонить той портнихе. И тут Климанс внезапно вернулась. Черт побери! процедил Шарль, расположившийся на диване в гостиной Матильды и читавший книгу набранную Брайлем, легонько прикасаясь пальцами к строчкам. И все равно Матильде стало спокойнее на душе. Потом она вдруг, словно впервые, увидела этих двоих, прочно обосновавшихся в ее квартире. Он вальяжно растянулся на ее диване, бросив белую трость на ковре. Она в неизменном черном берете. нервно сдило себя нейлоновое пальто, и тут матильда подумала, что в ее доме что- то неладно.